Кто стоит на своем, далеко не уйдет. Мурашов и Головань прибыли в Рязань на самолете частной авиакомпании «Шершень», на самом деле принадлежащей службе внешней разведки. Но поскольку у Мурашова, как секретаря Совета Безопасности, был допуск на любой военный сверхсекретный объект, он имел возможность пользоваться им по своему усмотрению. Прибыли двое из девяти со своими пятерками телохранителей – и встречавший их в аэропорту в 2 часа ночи на летном поле Рыков, отметил про себя, посвященные не стали передвигаться без подстраховки. Сам Герман Давлатович начал прикрывать спину зомби командой давно. Встреча посвященных второй ступени кардиналов Союза 9, напоминала сход крёстных отцов мафии. Ни объятий, ни приветствий, ни рукопожатий. Короткие поклоны и перекрёст стали во взглядах. Сентиментальными эти люди не были никогда. Но все же в данный момент они представляли коалицию, группу людей, делавших одно дело, поэтому о разногласиях временно забыли. «Докладывая обстановку», — сказал Мурашов, усаживаясь в бронированный «Мерседес Рыкова. Герман Давлатович оглянулся на Голованя, не торопившегося к машине, кивнул на него. Что это с Кириллом?» Мурашов тоже оглянулся. «Не знаю. Чувствует что-то. Всю дорогу молчал. О своей встрече с Соболевым он так ничего толком и не сказал». Просто он хорошо усвоил правила. В наше время все можно сделать, но не все сказать. Мурашов усмехнулся. Возможно. Кирилл, время, поторопил директора миссии Рыков. Головань подошел, запахивая плащ. Знаете что, господа, я не поеду. Оба посвященных переглянулись. Потом Мурашов вылез из машины. Что с тобой происходит, Кирилл? Уж не зомбировал ли тебя Соболев? Головань покачал крупной головой. Глаза его отразили звезды и синие фонари взлетной полосы. «Мне не нравится это место. Мне не нравится, что во всем деле с глушаками замешан Юрьев. Мне вообще не нравится вся эта затея со сменой координатора. Нет, джентльмены, я подожду влезать в болото сомнительных дефиниций и расчетов». Рыков и Мурашов обменялись взглядами. «Кирилл, ты что, боишься?» Голова не отвернулся, помолчал. «Я чувствую чью-то смерть». «Герман, ты сказал, что контейнер с глушаками под твоим контролем, но не уточнил, что они у людей круга». «Это всего лишь посвященные первой ступени, с пренебрежением, сказал Рыков, Парамонов и Митина. И по их следу идет Самандар, который я соблазнил переходом в касту рангом выше. И все же это люди Круга, имеющие свой эгрегор. Неужели ты не чувствуешь его нарастающего давления? Но дело даже не в этом. Сюда скоро прибудет Соболев». «Все-таки он тебя напугал, Кирилл», – нехорошо ухмыльнулся Мурашов. «Но с ним справится любой из нас, а уж тем более трое из девяти». «Начинать бой с Соболевым все равно, что выпрыгнуть из окна двадцатого этажа и потом еще застрелиться». Рыков фыркнул. Мурашов тоже рассмеялся, но голова не подержал их. «Это не смешно, коллеги. Потенциал Соболева гораздо выше, чем принято считать. В скором времени вы убедитесь в этом. Прощайте, я возвращаюсь». Кирилл Данилович кивнул и направился к двухэтажному зданию аэропорта в сопровождении пятерки телохранителей. «Кирилл», – окликнул его Рыков. «Ты не ошибся в оценке ситуации?» Тот, кто упорно стоит на своем, далеко не уйдет. «Мне по поводырь не нужен», — глухо не оборачиваясь, ответил Головань и скрылся за стеклянной дверью сектора высадки. Двое из девяти молча смотрели ему вслед. «Ну, что скажешь», — осведомился Мурашов. «Почему ты действительно не сказал ему, что глушаки все еще у Прамонова. Кстати, я чую, что он где-то близко, и не один». Рыков очнулся, прислушался к своим ощущениям и, удовлетворенно улыбнувшись, сел в «Мерседес». «Поехали». «Чему ты радуешься?» – Мурашов сел рядом. «Парамонов с командой все-таки решился на штурм моей базы, где я держу семью Соболева. Через полчаса у нас будет полный комплект пленников и контейнер с глушаками. Все идет по плану». Виктор Викторович промолчал, хотя уход голова не подействовал на него угнетающе и заставил переоценить кое-какие качества посвященных. «Интересно, – подумал Мурашов, – кого имел в виду Кирилл, чью смерть он увидел?» Рыков себе такой вопрос не задавал. Он знал, о ком шла речь.